Глава седьмая. Экс и его обитатели. Сезанн страстно любил свой родной город, где каждый дом, каждая улица напоминали ему его детство. Зато жителей экс он считал варварами. Последние судили о нем с такой же суровостью. Однако их презрение к своему земляку значительно преуменьшилось с того самого дня, когда живопись Сезанна нашла покупателей. Я воображал, что в Эксе мне стоит только нагнуться, чтобы собрать сезаннов. Рассказывали, что художник имел обыкновение раздавать свои картины всем приходящим, или даже просто бросать их на этюдах, как это было с акварелью купальщиков, которую Ренуар обнаружил, гуляя среди скал Эстака. Я оказался обманутым в своих ожиданиях. Жители Экса были не из тех, которых можно соблазнить подобной мазнёй. Но вот однажды некий тип приходит ко мне в отель с предметом, завернутым в полотно. — У меня есть один, — заявляет он без всяких предисловий. — И распоряжание это покупают, и на этом спекулируют, я не хочу отставать от других. Развязав пакет, он показал мне картину Сезанна. — Не менее ста пятидесяти франков! — воскликнул он, крепко ударив себя по ляжке для того, чтобы... лучше подкрепить свои претензии, а также для того, чтобы придать себе храбрости. Когда я считал ему деньги, он сказал, Сезанн воображает себя ловкачом, но он здорово сел в калошу, сделав мне этот подарок. После того, как он излил всю свою радость, он предложил, пойдемте. Я последовал за ним в дом, где на площадке лестницы которая в Эксе служит чем-то вроде свалочного места, Несколько великолепных сезаннов находились в соседстве с самыми неподходящими предметами. Клеткой для птиц, треснувшим ночным горшком, старыми ботинками и испорченной клизмой. Известно, что южане не любят выбрасывать или уничтожать ничего из бывшего у них когда-либо в употреблении. Мой гид постучал в двери а на полу открылась, придерживаемая железной цепочкой. Прибежали муж и жена. Начались бесчисленные вопросы, но я решительно не внушал им доверия, ибо, переступая порог, я услышал, как спрашивали моего Чичероня. — Ты хорошо знаешь этого иностранца, которого ты привел? Последовали бесконечные переговоры. Наконец, с меня потребовали тысячу франков за Сезаннов, валявшихся на площадке лестницы. Я поспешил вручить банковский билет. Новые совещания среди трех обитателей Экса. В конце концов мне сказали, сделка не будет заключена до тех пор, пока банковский билет не проверит в Лионском кредите. Муж взял это на себя. Жена советовала ему обменять билет на золото, в случае, если он будет признан подлинным, так как золото более надежно в случае пожара. Когда муж вернулся, снабженный драгоценным металлом, Радость была так велика, что я получил в придачу обрывок веревки для того, чтобы перевязать Сезаннов. — Это отличная бечевка, — заметила мне жена. — Мы даем ее не всякому. Но сюрпризом еще не пришел конец. Едва успел я выйти из дому, как меня окликнули из окна. — Эй, художник, вы забыли одну штуку! И пейзаж Сезанна хлопнулся к моим ногам. Мне говорили еще об одном жителе Экса, у которого имелось несколько этюдов Сезанна. Едва я произнес первые слова, как он перебил. «Сезанн? Я с ним хорошо знаком. Я знаю его с рождения. Но что до бюро, то у меня было только одно, которое я и продал, чтобы иметь пожизненный доход после того, как я трудился в течение сорока лет». По-французски слово «этюд». означает также бюро нотариуса, поверенного. Мы могли долго так разговаривать, не понимая друг друга, потому что он имел в виду бюро судебного исполнителя. Тогда я попробовал иным путем заставить себя понять. Сезанн вам никогда ничего не дарил. «А, бедняга, он мне подарил картинки, которую он сам писал. Я же пишу стихи!» И старик, извлекший из кармана листок бумаги, принялся читать мне великое множество стихов, носивших соблазнительное, но несоответствующее истине название. Это сонет. Как только он с трудом перевел дыхание, я, не теряя времени, поспешил спросить. «А ваши картинки, Сезанна, вы никогда не думали продать их?» «Я никогда не продаю подаренного мне». даже когда в нем нет ничего хорошего. Расставшись с мастером сонетов, я попросил провести меня в другой экский дом, к некой графине Д.Р., владевшей, как мне говорили, несколькими сезаннами, которых она ни во что не ставила. Мне казалось, что картины уже мои. Вопреки ожиданиям, мое предложение было с презрением отвергнуто. Мне даже не согласились показать сезаннов. Они на чердаке, и поскольку мне сказали, что они не имеют ничего общего с искусством, я, но ведь они стоят денег, и если крысы, графини с живостью, и отлично, пусть крысы сгрызут моих сезаннов, но я не торговка. Это была моя последняя попытка. Мне было суждено, в свою очередь, выслушать просьбы местных жителей. которые занимались живописью или стремились ею заняться, потому что на нее есть спрос в Париже. Я обескураживал сколько мог тех, кто приносил мне образцы своих работ, объясняя им, что это было слишком хорошо, чтобы найти себе ценителя в Париже, где не признают хорошей живописи. Мои посетители отнюдь не чувствовали себя сраженными. Они возражали мне, что им решительно ничего не стоит писать в крифе в кость, но в таком случае им следовало бы работать на заказ, так как если мода в Париже переменится, то что же они будут делать со своими картинами в экс где любят хорошие вещи. Один житель Экс решил, что открыл причину успеха Сезанна у парижан. "Я понимаю, что это значит", сказал он мне. И "Его покупают в Париже для того, чтобы насмехаться над жителями Экса. Надо сказать, что на юге, а также, кажется, и на севере, достаточно распространено убеждение, будто взоры Парижа прикованы к провинции с целью высмеять ее. Среди всех этих мазил блистала на первом месте одна аптекарша. Она хвалилась тем, что Сезан давал ей советы и поощрял ее, и на досуге любовно выписывала маленьких баранов, жующих солому в стойлах стиля модерн. Я заговорил с Сезанном об его ученице. «Послушайте, месье Валар, мадам Эс просила меня давать ей уроки. Я сказал ей, беритесь меня пример. Надо прежде всего стараться развивать свою индивидуальность. Она хороший работник, и если она будет продолжать... вплоть через какие-нибудь двадцать лет станет прекрасным второстепенным художником в духе роза Буньер. Если бы я обладал способностями мадам эс я бы уже давным-давно был принят в салон». Подобного рода заявления Сезанна приводили к тому, что столь многие люди, склонные верить ему на слово, начинали видеть в нем не более как неудачника. Но когда он поощрял аптекаршу шэс писать, Он делал это не для того, чтобы посмеяться над ней, ибо он питал большое уважение ко всякому, кто искренне работал над развитием своей индивидуальности. И этой искренности он не находил ни у Сеньоля, ни у Дюбюфа, чью картину «Шильонский узник», сделанную до отвращения хорошо, он видел в Экском музее. Искусство Бугерон считал более правдивым. И иногда в своих приступах гнева направленных против самого себя и связанных с трудностью воплощения, он доходил до того, что кричал «Я хотел бы быть Бугеро!» и тотчас же пояснял, он сумел развить свою индивидуальность. Сезанн хотел показать мне один из своих довольно удачных этюдов, находившихся у его сестры, мадемуазель Марии. Но мы никого не застали дома, так как это был час вечерней службы. За неимением возможности полюбоваться картиной я предложил Сезанну пройтись по саду. Редкая прогулка оказывалась для меня столь душеспасительной. В саду повсюду были сделаны молитвенные надписи, дающие право на индульгенцию. Одни на несколько дней, другие на много месяцев и даже на целые годы. После визита к мадемуазель Мари я отправился с Сезанном вдоль арка. Мы спасались от жары, ни малейшего ветерка. Эта температура, сказал мне Сизан. Может содействовать только расширению металлов и увеличению сбыта напитков. Отрасль промышленности, которая, по-видимому, приобретает в Экс- весьма почтенные размеры. Меня ужасно раздражают поползновение моих интеллигентных соотечественников этого сборища кретинов и пройдух. Я Но ведь среди них есть, конечно, исключения, Сезанн. Исключения, которые могут встретиться, можно не заметить. Скромность никогда не заявляет о себе. Я люблю Жоакима Гаске. Приставив руку к козырькам к глазам, Сезанн разглядывал кусочек реки. Как бы хорошо было написать здесь ню. Здесь, на берегу реки, количество мотивов возрастает. Один и тот же вид, взятый под разными углами зрения, дает интересный сюжет до этюда, и такой разнообразный, что, мне кажется, я мог бы работать над ним месяцами, не меняя места и только наклоняясь слегка то вправо, то влево. Послушайте, Масье Валлар, живопись — это именно то, что мне больше всего идет на пользу. Мне кажется, что, когда я нахожусь среди природы, мо восприятие становится обостренней к несчастью художественное воплощение моих впечатлений всегда дается мне с мучительным трудом я не могу достигнуть в живописи той интенсивности которая свойственна моим чувствам у меня нет того великолепного богатства цвета которое одушевляет природу и все же когда я думаю о своих колористических возможностях Я сожалею о том, что мне так много лет. Печально, когда ты уже не в силах передать многое из своих идей и впечатлений. Посмотрите на это облако. Я бы хотел быть в состоянии передать его. Моне тот это умел. У него были мускулы. Клод Моне был тем живописцем, которого Сезанн ставил... выше всех современных художников. Правда, ему случалось в своей ненависти к компрессионизму отпускать по адресу художника различных времен дня следующее словцо «Моне» — это только глаз. Но он сразу распохватывался. Но, боже мой, какой глаз! Мы возвратились в город. Сезан привел меня к церкви Святого Спасителя, чтобы я мог полюбоваться... массивными дверьми орехового дерева со скульптурными украшениями очень тонкой работы, сделанными около 1500 года. Он показал мне также находящуюся в храме картину «Неопалимая купина», которой добрые жители Экса приписывали королю Рене. Во всяком случае, сказал он, это великолепное подражание. Я. Я читал в стандалевских мемуарах одного туриста, что процессии во время праздника тела Господня была введена добрым королем Рене. сезан а знаете, мусор Валлар, я ведь часто принимал участие в этой процессии вместе с моим другом Золя в дни нашей молодости. Выйдя из церкви святого спасителя, сезан отправился домой, так как наступал час его отдыха. Он посоветовал мне пойти послушать музыку на бульваре. Бульвар со своими золотеющими платанами и тремя фонтанами, в среднем из которых била горячая вода, являлся одним из самых живописных уголков экс Не без удивления я заметил, что лучшая из украшений бульвара, статуя короля Рене, была измазана черным. Я приписал это безобразие местным республиканцам. Но вскоре мне стало известно, что это было делом рук одного оголтелого местного шовиниста, который запустил чернильницей в голову правителя прежнего Прованса, дабы отомстить ему за то, что, умирая, он оставил государство беззащитным против поползновений французского короля. При этом я узнал, что в виде протеста против включения Прованса в состав Франции старая знать Экса старательно воздерживалась от каких бы то ни было торговых сношений с иностранцами она подразумевала под этим названием всех родившихся по ту сторону авиньона